Глава 19 Новость о том, что какие-то способности именованных могут привлечь настолько сильных бродячих тварей, меня мягко говоря, удивила. Причём меня заинтересовала как сама возможность, так и то, какие конкретно навыки могут спровоцировать появление сильнейших монстров. Не хотелось бы в один не самый прекрасный момент получить под боком агрессивное планарное существо и потом пытаться убежать от него, как это было в случае группы Лиры. Девушка сказала, что она почувствовала как минимум трёх тварей. появившихся рядом, из-за чего её группа и решила попытаться убежать из города. Не самая умная мысль, но я хорошо понимал, почему было принято такое решение. Целых 3 столь сильных монстра это смертельная опасность даже для подготовленной и сильной группы. А то, как Нежит восприняла появление на своей территории паука, ясно говорило, что задерживаться в городе крайне опасно. По поводу навыков же Лира меня успокоила, что это касается лишь определённых способностей, в описании которых всегда идёт предупреждение о возможности вторжения. На мой вопрос, зачем в принципе использовать такие навыки, девушка хмыкнула и просто ответила, что это крайне мощные способности, а шанс появления тварей настолько низок, что многие именуемые часто игнорируют его. В случае с 44-м врат им не повезло. Сейчас где-то в этих руинах находится ещё два костяных паука. И использовать мои главные способности все равно, чтобы показать им, где мы находимся. Пояснила мне Лира, используя в очередной раз великий экзорцизм и одним ударом отправляя в небытие группу нежити из десятка монстров. Я посмотрел на изможденное лицо девушки. В прошлый раз товарищи тащили ее на себе, вероятно, именно из-за этого эффекта. И сейчас она стремительно приближается к тому своему состоянию. Как бы не пришлось останавливаться и отдыхать в укрытии, которое мной толком не проверено. А ещё это известие о том, что по руинам разгуливают две планарных твари, как-то не вдохновляло меня оставаться здесь. Благо, пока следов золотой паутины на нашем пути так и не появилось. Хоть за это спасибо. Звуки взрывов в той деле раздавались где-то вдали. Те группы, что сразу не успели покинуть разрушенный город или пришли сюда, не зная о происходящем, сталкивались с разбушевавшейся нежитью. При этом ощущения сражений против планарных пауков у меня не было. Черт его знает почему, возможно, монстры уже давно покинули сорок четвертые ворота, потеряв вслед Лиры. Несмотря на все первоначальные опасения, мы все же смогли выбраться к краю, не а чуть позже и вышли из городских руин. Правда, к этому времени Лира уже прекратила использовать свой экзорцизм, полностью доверившись моему чутью и опыту. Благо за те дни, что я охотился здесь, удалось довольно неплохо освоиться. Жал только, при этом наше продвижение замедлилось настолько, что из руин мы выбрались только на следующий день. Делать привал я так и не решился, так что Лире пришлось несладко. Она и шла-то сейчас исключительно благодаря моей помощи и собственным морально-волевым усилиям. Не каждый ветеран в лабиринте на такое способен. При этом один раз, когда до нашей цели оставалось не больше 2 сотен метров, ей всё-таки пришлось использовать магнус экзорцизм ещё раз. Слишком уж близко к нам подобралась одна из гончих крупной группы нежити, возглавляемой двумя личами. Эти гончие оказались настоящей проблемой. В отличие от обычных мертвеков, твари имели какой-то невероятный нюх и чувствительность к чужой волшбе. В этот раз Лире пришлось хуже всего. Как она умудрилась держать себя в сознании одному богу известно. Я успел в самый последний момент подхватить её под руку. Зато путь оказался свободен, пускай и относительно высокой ценой. Девушку потащил к видневшемуся далеко впереди лесу, не забывая собирать выпавшее добро с поверженной нежити, складывая трофеи в уже порядком забитое кольцо. Стоит признать, что благодаря экзорцизму я за сегодня получил столько добычи, сколько не видел за всё время охоты во время своего обучения с кураторами. Не думаю, что профессия экзорцист или её производная лучше того же теневого повелителя Черныша или даже моего рунного стрелка, но приходится признать, Против живых мертвецов она просто невероятно эффективна. Я помнил, что у Лиры были ещё способности магии жизни, так что, скорее всего, в группе она выполняла функцию эдакой поддержки с возможностью противодействия магии тьмы и последователям Нергала. А ещё она несомненно была лидером группы. Это я почувствовал очень хорошо. Было очевидно, что она привыкла отдавать приказы и распоряжения. Хорошо хоть, несмотря на этот тон, всегда облекала свои приказы в просьбы. Неужели выбрались? едва слышно прошептала Лира, когда мы оказались посреди редкого леса, начинающегося сразу после руин. Почти. Нужно постараться отойти отсюда хотя бы на пару километров. Мертвецы редко заходят в лес, но иногда можно нарваться. В нашем состоянии лучше избежать этого. Девушка спорить со мной не стала, хотя явно была недовольна. Ее бледное лицо говорило о сильной усталости. Как ни крути, а даже для нее выбираться из города, который наполнен всполошившейся нежитью, оказалось с непростой задачей. Правда, шли мы недалеко и недолго. К лесу мы вышли аккурат поздним утром, и в пробивающихся сквозь листву лучах солнца я вдруг заметил характерный золотистый блеск, от чего тут же застыл, как вкопанный. Что случилось? спросила Лира, удивившись моей резкой остановке. По утино планарного паука. Ты её видишь? Я осторожно указал на место, где поблескивали сразу несколько нитей, преграждая нам путь. Нет, девушка покачала головой, вглядываясь в место, куда я указал. Ничего не вижу. Ты уверен? Более чем. Если влезем в неё, тут же появится сама тварь. Нужно обходить. Я всё равно ничего не вижу. Сомнения в голосе Лиры слышались отчётливые. Она меня за чудака сейчас посчитала. Мне удаётся чувствовать планарную магию. Хочешь рискнуть и попытаться пройти здесь? Тогда делай это без меня. Дай только уйти подальше и вперёд. Я вопросительно посмотрел на неё, ожидая ответа. Девушка внимательно взглянула на меня и кивнула. Я верю тебе. Давай обойдём. Мы двинулись вдоль паутины. Уверен, золотые нити никак не могут окружать разрушенный город. Предполагаю, тварь свила себе гнездо где-то рядом и просто защищала территорию. По крайней мере, так делали земные пауки. А вот как себя ведут планарные твари, я не имел понятия, так что пришлось положиться на это предположение. Время от времени пока шли, слышали характерный звук потрескивания, словно что-то массивное билось о деревья, а вскоре наткнулись на первый кокон. На этот раз золотые нити уже не были невидимыми, и Лира легко рассмотрела их. Убедилась? спросил я, когда мы остановились напротив кокона. Проклятие! Первый раз слышал от нее столь ёмкое ругательство в полголоса. Ты прав. Извини. Часто слишком уж трудно поверить, что кто-то из начальных ворот способен видеть больше тебя. Проехали. Надо постараться обойти паутину. Если быстро это провернуть не получится, сделаем привал и восстановимся. Ходить опустошёнными рядом с городом и паутиной куда опаснее, чем остановиться на несколько часов. Прикасаться к кокону мы, конечно, не стали. Даже если там человек, помочь ему мы уже вряд ли могли. Но думаю, это кто-то из мертвецов. Я хорошо помнил, как из такого же кокона вывалился тогда самый обычный лич. Говорить об этом вслух не стал, но прикасаться к паутине даже и не подумал. Ещё через десяток шагов заметили следующий кокон, за ним другой. И еще, и еще. На втором десятке я сбился. Костная тварь поймала достаточно в своей сети. И почему-то мне думалось, что далеко не все там принадлежали княжете. Уж очень много было пленников. Когда вернемся в город, расскажем Гильдием. Я уверен, с пауком справиться, а людей освободят. В полголоса сказал Лере, стараясь не шуметь. Если еще будет кого спасать, также тихо ответила она мне. На это я уже не нашёл, что ответить. Мой домен работал во всю, показывая нити, благодаря чему мы в какой-то момент смогли выйти к месту, где паутина заканчивалась. Можно сказать, повезло. Лира восприняла информацию о том, что удалось обнаружить проход дальше, с нескрываемым облегчением. Последние несколько минут она уже даже с моей помощью кое-как переставляла ноги. Постепенно лиственный лес начал сменяться хвойным, стало ощутимо легче дышать. А буря лома на нашем пути значительно уменьшилась. Чтобы отойти и от лежбища костяного паука и от города, нам пришлось потратить практически час, а еще забраться на неплохой такой холм, с которого удобно следить за происходящим вокруг. Только тогда грызущий меня изнутри червяк сомнения немного затих и мы смогли остановиться для отдыха. Лира вытащила из карманного пространства кольца самый обычный спальный мешок, кинула его на землю, усыпанную еловыми иголками. И тут же заснула. Я же установил вокруг нашего маленького лагеря магические ловушки и только после этого почувствовал себя полегче. С холма, на который мы забрались, отлично просматривался не только разрушенный город впереди, но и место, которое выбрал для своего лежбища планарный паук. Мне в голову пришла странная и неожиданная мысль. При проверке трупа я тогда выяснил, что тварь считается матриархом. Так? А что, если сейчас она откладывала яйца где-то там? И очень скоро сорок четвертые врата из относительно безопасных для новичков вдруг превратятся в портал высшего уровня. Я вот несколько не сомневался, что с планарными пауками спорить могут только сильнейшие именованные или полноценные группы среднего круга. Быстро проверил кольцо, набитое до верху добычей. Все тоже не очень хорошее снаряжение нежити, редкие посохи с личей, несколько комплектов уже известной мне бижутерии, той самой, на которую заключали соглашение с Нергалом. С гончих, кстати, выпадали странные костяные кинжалы с черной рукоятью. Браслет однозначно обозначал их проклятыми, но при этом указывал на крайне высокую ценность. Хотя по характеристикам там все было, ну, на уровне начального меча, какой нам выдавал лабиринт во время появления на территории первого задания. Костяной кинжал, обычный. Материал оружия — зачарованная кость, клинок и рукоять. Рыбья чешуя, обмотка рукояти. Произведено. Оружие ргала. Качество низкое. Опасность для именованного средняя. Зачарования нет. Ценность средняя. Состояние ниже среднего. Внимание проклято. В целом сойдёт на продажу. Я так понимаю, зачарованная кость много где была нужна, так что рассчитывал получить неплохую прибыль. С Лирой насчёт этой добычи я поговорил, и она сразу же обозначила, что ей она не нужна. Почему? Вероятно, это была Эдакая благодарность за спасение, не знаю, но так или иначе отказываться от такого я точно не стал. Тем более, что там даже по самым моим скромным прикидкам было пять-шесть тысяч энергии, а на это можно неплохо так закупиться теми же зарядами для метателя и даже обновить себе легкую искажающую броню, как раз под полученную из паука новинку. По крайней мере, планы у меня были такие. Еще было бы неплохо поговорить с Матсуна и попробовать часть добычи пустить в обмен на эликсиры. Хотя далеко не факт, что этого мне хватит. Глянул и логи браслета. Во время движения с лиры старался поразить как можно больше тварей, не сказать, что это удавалось сделать часто, но и так было неплохо. Убить существ с маркером нежить. Прогресс 119 из 200 в процессе. Собранные энергии жизни 2151 из 10 тысяч в процессе. Основное задание. От размышлений меня отвлёк неожиданный взрыв, раздавшийся далеко впереди. Там, где по моим прикидкам должна была проходить граница с Золотой паутиной и городом, я тут же подобрался. Очевидно, кто-то влетел в ловушку Костяного паука. Именованные это или нежить, пока не разобрать. Я увидел, как повторился тот же фокус, что и во время прошлого столкновения с пауком. Огромная тварь вдруг в буквальном смысле шагнула из пустоты. с такого расстояния её туша не виделась мне такой же огромной, как это было в первый раз. Но даже так он вновь разорвал пространство и в буквальном смысле появился над верхушками деревьев, словно бы из пустоты. Мик, и тварь рухнула с высоты в пару десятков метров прямо на неизвестного противника. А в следующую секунду всё пространство рядом с местом, где он появился, потануло в яростном свете. Эта тварь совершенно отличалась по своим повадкам Мне с трудом удавалось следить за тем, что там происходит. Неизвестные пытались сопротивляться, использовали какую-то магию. Я даже ощущал отголоски их способностей. Даже, кажется, были звуки разрывов метателей и какой-то особенно мощной магии. Но это не очень помогло им. Бой продолжался меньше минуты. Стоял такой грохот, что даже думать было тяжело. Рядом появилась Лира, разбуженная поднявшимся хаосом. Девушка с отчетливым страхом смотрела на это светопредставление, и я примерно понимал, о чем она сейчас думала. Что мы совсем недавно чуть не оказались на месте этих бедолаг. Все закончилось так же неожиданно, как и начиналось. Пляска светов вдруг прекратилась. По среди леса я видел мелькающее белое тело костяного паука, который что-то делал. Он восстанавливает место сражения, удивлённо сказала Лира, наблюдая за происходящим. Он чёрт побери возвращает всё как было. Ловушка не должна вызывать подозрения. Я перевёл взгляд обратно, пытаясь разобраться в происходящем. Это высшая магия жизни, край, шокированно продолжила говорить девушка. Или времени. В любом случае этот паук намного сильнее того, с которым мы столкнулись в городе. Куда уж сильнее это? Не удержался я от вопроса. Не знаю, прошептала она и повторила словно бы для себя. Не знаю.